Глава десятая. Как только мы добрались до главной деревни, я никому не сказав ни слова, ни Индира, ни Аджару, направилась к дому Атаручи. Аджару было двинулся за мной, однако я резко остановил его. Не ходи за мной. Затем немного мягче прибавила. Но «Ну, я же здесь все уже знаю. Ты не обязан. Я обернулась на Индирану, но та уже удалялась. Ее прямая гордая спина выражала полную независимость. «Хочу побыть одна», — сказала, глядя жару прямо в лицо. «Но «Ну, потом мне понадобится твоя помощь. Приходи завтра с утра в школу, пожалуйста». Он медленно склонил голову в знак согласия и остался стоять неподвижно на месте, только длинные его волосы трепал, поднявшийся к вечеру ветерок. Я чувствовала взгляд жара, провожающий меня, но оборачиваться не стала. Наверное, я как-то поспешила проникнуться к нему чрезмерной симпатией. Всего ничего в этом мире, еще сама себя не узнала как следует, а уже влюбиться надумала. Впрочем, это же было ненарочно. Уж очень мало в моей прежней жизни было искушений и ярких красок, кроме как на холстах. А тут, как говорится, все такое вкусное — Так незаметно в самоукорах и самооправданиях я дошла до бунгало аручи. Солнце клонилось к закату, и он сидел на своей открытой террасе, отдыхая после трудового дня, перебирая какие-то жутковатые чётки из позвонков вроде бы мелкого животного. Их бы хоть в какие-нибудь весёленькие цвета раскрасить, — подумала я и вспомнила, зачем пришла. Атару Чи покачивался в плетеном кресле, прикрыв глаза, и было непонятно, заметил он меня вообще или нет. Я поздоровалась и осторожно присела на ступеньку у его ног, ожидая, пока на меня обратят внимание. Вышла жена Атару, Амарула, и приветливо мне кивнула. Это была простая женщина, совершенно без затей. Она, не церемонясь, потрясла своего супруга за плечо. «Ты что?» Не видишь, что к нам Телли пришла. Телли, пойдем в дом. Мы как раз собирались ужинать. Атаручи недовольно пошевелился, а Амарула, как ни в чем не бывало, встряхнула половички циновки и вошла с ними обратно в дом. Атаручи, простите меня за внезапный визит, мне очень нужно с вами поговорить. Я решила сначала спросить вашего разрешения, а потом предложить это Эминсу. Старик смотрел на меня внимательно. Естественно, он не понимал, о чем речь. Я заторопилась объяснить. «Понимаете, я умею рисовать. И даже очень неплохо, как выяснилось. Мне здесь находиться еще полгода, как минимум. Так вот, я могла бы учить ребятишек рисовать. Ну, тех, кто захочет». Замолчав, я ждала реакции от Аручи. Тот помолчал и медленно ответил. Пойдем. А обсудим все за ужином. Вроде бы звучит это очень достойно. Художников у нас очень мало. На острове точно нет и никогда не было. Было бы неплохо дать детям еще одну возможность чему-то научиться. Кроме того, чему можем научить их мы здесь. Меня затопило изнутри теплое чувство благодарности и глуповатой гордости за то, что я могу здесь быть и полезной, и значимой. Мы поднялись одновременно и зашли в дом, предварительно разувшись. Пол в бунгало был дощатым и теплым, по нему было приятно ходить босиком. Амарула положила мне на деревянную отполированную тарелку изрядную порцию рыбных тефтелек и риса с соусом чатни. Соус был сладко-острым, пряным, содержал в себе уваренные до густоты овощи и фрукты, обильно сдобренные специями. «И ты в самом деле умеешь переносить изображения людей и животных на ткани и стены?» Амарула недоверчиво покачала головой. «Ни разу в жизни не видела, как это делается». Я с аппетитом уплетала вкуснейшие и нежные тефтели, обмакивая их в потрясающий ароматный соус, стараясь не облизывать пальцы. «Амарула, я могу и вас научить, если хотите». Заверила я, вытирая руки и губы мягкой тканью, которая служила салфеткой. Та всплеснула руками. «Да как же это возможно?» «Очень просто», — пожала я плечами. «У нас...» Тут я осеклась, чуть не ляпнув, что в моем мире детей учат рисовать с маленького возраста, и научиться хорошо рисовать может каждый. «У нас я многих научила, всех, кто захотел». Само собой, Атаручи и Амарула посчитали, что речь о столице и о дворце, где мы с отцом проживали. Я с тоской подумала, что когда-нибудь мне придется покинуть этот уютный, дружелюбный глаз бури, эту тихую гавань и окунуться в мир каких-то дворцовых и государственных интриг. Впрочем, до этого было еще далеко, несколько месяцев, поэтому я отогнала неприятную мысль. Но следующая была тоже так себе. А Таручи мне предлагали поселиться отдельно, если я захочу», — тихо произнесла я, опустив глаза. Было в этом что-то неловкое, стыдное. Эти влюблённость и ревность, чуть ли не дележка самца, меня передернуло. А Марула картинно замахнулась на мужа полотенцем. «А я что вам говорила? Почему вы, мужчины, никогда не слушаете нас, женщин? Я ведь говорила, что так и будет». А та ручи продолжал невозмутимо есть. Его, по всей видимости, ничего не смущало. «Амарула, после ужина проводи Телли посмотреть другой дом и посмотри, что там нужно». «Да уж посмотрю!» — проворчала добрая женщина и принялась убирать со стола. Я помогала ей. «Амарула, а что вы имели в виду, когда сказали «я же говорила»?» Не сдержала я любопытства. Так оглянулась на мужа, который сладко похрапывал, задремав после ужина, и зашептала мне на ухо. «Каждый брак у нас одобряется от Аручи. И еще не было случая, чтобы он не одобрил. Просто обычай такой, благословение». Я кивнула, мне это было понятно. Так вот, когда Аджару пришел просить разрешения жениться на Индира, Атаручи от впервые отказал. Сказал, мол, другая судьба, как отрезал. Аджару смирился довольно быстро. Видно было, что сердце его скоро стало свободным. А бедная девочка до сих пор не может забыть. Может, думала уехать с ним на материк, где не нужно ничего благословения. А Таручи вдруг громко всхрапнул, и Амарула схватилась за веник из сухих пальмовых листьев, делая вид, что подметает. Увидев, что муж продолжает спать, она снова наклонилась ко мне. Так вот, когда появилась ты, я тут же смекнула, что Аджару потеряет покой. И сказала этому старому чурбану и Эмину тоже, что нельзя вас с Инди вместе селить. Очень плохо, когда дружат, а потом начинают враждовать. Я вздохнула. Да не хотела я враждовать. А он тебе нравится? Пытливо заглянула мне в лицо любопытная Амарула. Очень, виновато призналась я. Та удовлетворенно закивала, мол, так она и думала, так и говорила. Потом она стала увязывать в большой узел какие-то вещи: посуду, несколько ценовок, подушку, что-то еще. Пойдем посмотрим, что там с твоим жильем. Там должно быть хорошо, жила неплохая семья. Уехали в столицу, когда дети пошли. «Чего не сиделось на месте, на острове?» Она подхватила узел, и мы вышли на воздух, наполненный запахом моря, цветов и пением цикад. «И в самом деле, как можно по доброй воле уехать из этого рая?» — подумала я, шагая вслед за Амарулой — разглядывая огромный баул, который я ей с места сдвинуть не смогла бы, а она подхватила его и несла с легкостью, умудряясь еще и меня развлекать болтовней, рассказывая об острове то, чего я еще не знала, о том, какие развлечения у местных юношей и девушек, да как сватают невест после того, как получат благословение короля. Я уже знала, что атаручи был королем острова. Это и раньше меня удивило. Ничего королевского в их саморулой быту я не заметила. Наверное, статус короля на острове имел какой-то другой смысл, нежели в общепринятом. Так, за разговорами, мы пришли к моему новому дому. Внешне он был неотличим от остальных бунгало. Хозяйка, судя по всему, была эстетствующей особой. Хижина была обсажена красивыми белыми цветами, которые словно светились в темноте а дорожки у дома были выложены гладкими камешками. «Вот мы и пришли», — объявила Амарула и подтолкнула меня ко входу.